Глава 12 Нужна информация. Кирилл потер голову. А если честно, продолжил он, то плана-то и нет. Камень хорош для того, чтобы запихнуть в него маленькую армию и затем перенести ее в самое сердце противничего мерзкого логова. Вот только... Он развел руками. Вот только у нас нет маленькой армии. И большой тоже. Никакой нет. «Да», — подтвердила Алина. «Но не нужно зацикливаться на одном и том же способе применения». «Не нужно», — согласился Кирилл, поглядев на Олега. «Миротворец. Зачем ты его взял? Что ты собирался с ним делать?» «Кто?» — не понял Олег. «Газ, который мы взяли со склада». «А, та штука, которая успокаивает монстров!» «Да...» Кирилл закатил глаза. «Она...» «Хотел предложить им сделку». Олег пожал плечами. «Я открываю им портал в Африку, они... сваливают в этот портал. В итоге все получили то, что хотели. Они жизнь на поверхности, мы Москву без монстров». «А ты уверен, что они согласятся?» Алина нахмурилась. «Рискнуть можно. Ты ведь сможешь уйти от них в случае чего». «Не уверен, конечно», – заявил Олег. «Я же не провидец. Но если не попытаемся, не узнаем». «Ладно, если получится. У нас из противников останутся только люди», – кивнул Кирилл. «Святая Русь, террористы, гвины. Кто из них опаснее?» «Как вы считаете?» эй раздался голос со стороны Юли. «Гляньте сюда! Я на повтор поставлю!» Все обернулись к ней, и она вывела на мониторы очередную новость. «Как сообщают наши особые корреспонденты, – заговорила миловидная ведущая, – только что силами Департамента магического контроля была отбита атака на главное здание учреждения». ДМК и элита пока не делали никаких заявлений, но, как видно по кадрам, сделанным на месте событий дронами, нападающие относились к клану Гвина. Передаю слово нашему корреспонденту на месте. Картинка мигнула, и на экране возник влощеный тип в костюме, перешагивающий через обгорелые развалины. Солдат, живых или мертвых, видно не было. Но тут и там виднелись пятна крови. Какие-то осколки. Через завалы корреспонденту быстро прошел человек в почти таком же костюме. «Александр Коновалов, Первый канал», – представился корреспондент. «Что вы можете сказать об этом?» «Прежде всего», – заявил сотрудник пресс-службы ДМК, или кто это был. «Хотелось бы отметить, что бой дался бы нашим силам куда легче, если бы не череда других стычек. С кланом Гвина, с паутинными зомби или дланью владыки. Некромант своими происками заметно ослабил нас. Однако мы преодолели этот кризис. Бой завершён в нашу пользу. И это только начало. «Происки!» – воскликнул Антон. «Поверить не могу, что они использовали слово «происки». Они вообще в каком веке живут?» «Тихо!» – шикнула на него Алина. «Во-вторых», — продолжал говорящий, — «мы обещаем, что это нападение не останется безнаказанным. Разумеется, все детали готовящихся операций — вещь строго секретная, но противники и сами должны понимать, что их ждет ответный удар». «Переедет ли руководство ДМК и верхушка правящих кланов другое место, более безопасное», — уточнил корреспондент. «Это тоже секретная информация». Сотрудник департамента глянул на него, как голодный волк на зайца. «Еще бы! В условиях идущей войны на несколько фронтов раскрывать местоположение командования будет только полный идиот». Но корреспондент все не успокаивался. «А что ДМК может сказать о последнем заявлении некроманта и его сторонников?» Нужно заметить, что они были весьма убедительны с этой головой паука, но как проверить их слова? ДМК рекомендует не верить Некроманту и любому из принявших его в сторону, в целом и общем. Сотруднику пресс-службы, кажется, хотелось прибить своего собеседника все больше и больше. Что же касается конкретного частного случая... В настоящее время идёт проверка и полный мониторинг ситуации в городе. Выходить на улицу по-прежнему не рекомендуется. Однако, если у нас будут какие-то изменения, об этом станет известно тут же. Спасибо за вопросы. Последней фразой он явно дал понять, что интервью окончено. «Этого типа уволят», – констатировал Кирилл. «Сегодня же». Кто его погнал туда, не согласовав вопросы, того, кто это сделал, тоже уволят. Или просто канал почуял, что его прежние хозяева потеряли хватку, — заметил Антон. И пытается показать, какой же он правдолюбивый и свободный. «Тихо!» — Юля подняла руку. «Сейчас будет главное!» Камера еще несколько раз обвела развалины, пока обреченный на увольнение тип вещал про разрушение и про то, как не стоит радоваться виновникам беды, а затем на мониторе снова появилась ведущая. «Ситуация осложняется тем», заявила она, все так же мило улыбаясь, «что 15 минут назад, уже после окончания боя, На официальном сайте клана Гвина появилось видеообращение его основателя и бессменного главы клана Александра Гвина, в котором он отказывается брать на себя ответственность за случившееся. Кадр снова сменился. Теперь на экране был Гвин, а за его спиной – полотнище с флагом клана. «Клан Гвина не отказывается от своих предыдущих действий», – заявил искатель. И не скрывает, что последние дни отношения между ними и правящими кланами были откровенно враждебными. Мы готовы продолжить этот курс. Элита и Святая Русь после смерти Ларина управляют городом совсем не так, как этого бы хотелось нам, его полноправным жителям, и мы продолжим бороться за право отстоять свое мнение». «Однако не хотелось бы, чтобы кто-либо обвинял нас в том, чего мы не делали». Он скрестил руки на груди. «Насколько мне стало известно, группа бойцов моего клана действительно напала на офис ДМК. Однако они сделали это по собственной инициативе, по неизвестным мне или кому-либо еще из руководства клана причинам». «Повторюсь еще раз. Это не отказ от ответственности. Мы действительно объявили ДМК войну и продолжаем ее вести. Но конкретно эта битва начитание нами». Ведущая продолжала улыбаться. Кажется, она улыбалась бы даже в том случае, если бы рассказывала о том, что на Москву только что сбросили ядерную бомбу, И жить всем осталось те десять секунд, что она падает из самолета. Действительно ли это так? Вопросы она, тем не менее, задавала действительно волнующие всех. Или же клан просто хочет уйти от ответственности, атакуя ДМК? Юля щелкнула по клавиатуре, и картинка замерла. Олег оглянулся и увидел Русю, сидящую в кресле и обнимающую себя руками. Видимо, кадры творящегося в Москве, эти и другие, наконец-то помогли ей осознать, что все происходящее вокруг – не шутка и недосужие домыслы ее брата. «Нет уж», – помотала головой Алина. «Я бы поняла, если бы Гвин отказался от всего и пытался примириться с ДМК. Но вот так… Это странно…» «Странно, если не знать о том, что целью нападения было похищение двух объектов – Миротворца и Русланы Бурновой», – Антон указал на гостью. «Может, это сделано для того, чтобы ДМК не знали, у кого она? Не смогли просчитать их планы?» «А аналитики у нас полные идиоты. Верят всему, что скажет на ютубе первый попавшийся», – кивнула Алина. «Подумай еще раз». «Тут есть иной вопрос», — задумался Кирилл. «Знает ли организатор нападения, Гвин ли это или кто-то другой, что похищение сорвалось?» «Думаю, да», — кивнула Юля. «Вероятно, искатели должны были докладывать». «Если не узнал, то узнает в ближайшее время». «Думаю», — пробормотал Олег потирая гудящий лоб. «Думаю, это действительно не гвины». «Да», — Алина поглядела на него. «И почему же?» «Странные способности, необычные артефакты», — Олег пожал плечами. «Новые возможности, которых не было раньше. Гвин амбициозен, если бы все это было у его клана давно» он бы уже давно перешел из защиты в нападение. «Свершение!» – кивнул Антон. «Я понял, к чему ты. Они только что вышли из подполья». «В своем подполье они не жили», – подтвердил Олег. «Они ходили среди нас, вступали в те же кланы. Кто знает, сколько кротов они завели и в Гвинах, и в ДМК, и еще черт знает где». «И новые возможности», – пробормотал Кирилл. «Это же их конек. Звучит логично. Думаю, это действительно их рук дело. То их части что беспалевно интегрировалась в клан Гвина». «И теперь они действуют чужими руками», – Алина кивнула. «Вот только зачем они тогда вышли из тени до этого?» Вместо того, чтобы оттуда, из теней и продолжать действовать. Олег вздохнул. «Есть у меня одна мысль», – заметил он. «Помните того реставратора со странными способностями? Я думаю, он тоже один из них, из свершения». «Вероятнее всего», – согласилась Алина. «Мне нужно с ними встретиться», – продолжил Олег. Я думал его наниматель гвин, но если это босс-свершение, то это наш шанс узнать о них побольше. Они тоже не дураки, предупредил Антон. Они не пустят тебя сразу к их главному боссу, да и доверять тоже не будут. Но если они хотят, чтобы я сотрудничал с ними, а они определенно этого хотят, то кое-что им придется мне раскрыть, кивнул Олег. Они дважды предпринимали попытки выйти на связь, сначала через Дениса, потом выкрав Русю. Его сестра еще больше сжалась на кресле, услышав, что речь зашла о ней. Она уже ничего не понимала. Привычный ей мир треснул и рассыпался на осколки. А то, что пришло ему на замену, было слишком страшным, новым и непонятным. «Если я так и не встречусь с ними, то уж точно ничего не узнаю», – завершил Олег. «А если встречусь, даже ложь, сказанная ими, может быть интересна. Осталось только придумать, где и как это сделать». «О», – заметила Юля, – «думаю, с этим проблем не будет». И она привычно щелкнула кнопками.